Смирный, горький, запах благой. 1991 год. 13 декабря. Голчи, тенора, велит хармистер. Напрягаем диапрагмы и ходуном, ходуном, ну же, дисканты. Не нажимайте так на «с». Вы все-таки не группа голумов. И приглушите «ц». Эдриэн Би, раз уж ты берешь верхнее «до», вы умитесь, печальные токи, значит, сможешь взять его и здесь». Еще раз проникновенно, и раз, и два, и... Шестнадцать хористов Королевского колледжа сбежало с набкорненными патлами, ушастых, как летучие мыши, и четырнадцать стипендиантов хора выдыхают в унисон. Та, что прекрасна и светла, велот Мария Стелла. Здесь, как путеводная звезда. Латынь. Бритонов в Гимн Девии взмывает ввысь, гоняется за хвостом своего эха под великолепными сводами, а потом пикирует вниз, взрываясь над сидевшими в часовне редкими зимними туристами и студентами в промокших куртках и пальто. По-моему, у Бритона есть и удачные, и неудачные произведения. Иногда он наводит скуку, а иногда этот старый педик, раздухарившись, привязывает трепетную душу слушателя к мачте, дабы схрестать её эфирическим величием, та, что как ясный день мила, parent set poela. Здесь и мать, и невинная дева. Латынь. Бывает еле не в раздумье о музыке, которую хотел бы услышать на смертном одре, в окружении очаровательных сиделок. И не могу представить ничего более восторженного, чем гимн Дебе. Однако боюсь, что когда наступит великое мгновение, диджей пе сознательно отправит меня в путь под звуки геме-геме-геме, heme and uptine night. Дай мне, дай мне, дай мне мужчину после полуночи. Английский. Также песня известна по-русски как Молитва. И мне впервые не удастся сменить пластинку. Миру молкни, ибо один из самых великолепных музыкальных оргазмов наступает на слове «молю». «Молю тебя, меня презри, дева, пред сыном заступи». Волосы на затылке шевелятся, будто от дуновения, от вздоха той, что сидит через проход от меня, хотя только что ее там не было. Глаза закрыты, чтобы лучше впитывать музыку, а я впитываю ее, ей около сорока, Банильные волосы, сливочная кожа, губы, как божале, а скулы такие острые, что можно обрезаться. Стройная фигура, тёмно-синее пальто. Кто она? Русскооперная дива-диссидентка, ожидающая своего куратора тут в Кембридже, и не такое возможно. Но внешность у неё на редкость впечатляющая, высший класс. Там пе. Причистая латин. «Прости меня, прими меня, Мария». Пусть она останется после того, как хористы уйдут. Пусть повернется к молодому человеку, сидящему через проход, и шепнет «Божественные звуки». Пусть мы с ней поговорим о симфонических интерлюдиях из оперы «Питер Граймс» и о девятой симфонии Брукнера. Пусть мы не станем обсуждать ее семейное положение, пока будем пить кофе в гостинице «Каунти». Пусть кофе превратится в форели, красное вино. Обойдусь без последней в Михайловом триместре кружки пива. Ребята и без меня повеселятся в погребенном епископе. Пусть мы с ней поднимемся по застеленной ковром лестнице в уютный люкс, где всю неделю первокурсника я резлился с матерью Фитц Симонса. В трусах пробуждается кракен. «Все-таки я мужчина 21 года от роду, который уже 10 дней живет без секса, так что сами понимаете. И скрыть этот факт очень сложно в присутствии красивой женщины». «Угу, ну-ну, похоже, она из-под тяжка за мной наблюдает». «Рассматриваю рубинцевское поклонение волхвов над алтарем и жду, когда она сделает первый шаг». «Харисты удаляются, незнакомка остается сидеть». Какой-то турист наводит увесистый фотоаппарат на Рубинса, но гоблин-охранник тут же рявкает: "За вспышкой нельзя". Часовня постепенно пустеет. Гоблин возвращается в свою будку у органа, одна за другой текут минуты. Мой ролик показывает половину четвёртого. Надо ещё довести до ума эссе о внешней политике Рональда Рейгана, но в шести шагах от меня сидит эфемерная богиня и ждёт, когда я сделаю первый шаг. По-моему, говорю я, кровь, пот и слезы хористов, пролитые над тем или иным произведением, лишь углубляют тайну музыки, а отнюдь не уменьшают ее. Вы не находите, что в этом есть некий смысл? Пожалуй, да. Для студентов первых курсов. С улыбкой отвечает она. Ах ты, кокетка. А вы аспирантка или преподаватель? Она улыбается призрачной улыбкой. Я одета, как суровая ученая дама, В тихом голосе сквозит некая французская округлость звука. Нет, что вы, но судя по всему, вы способны на весьма суровую отповедь. Она не реагирует на мой прозрачный намёк. Здесь я чувствую себя как дома. Я тоже, почти. Я из Хамбург-колледжа, в нескольких минутах ходьбы отсюда. Третий курсники обычно подыскивают жильё за пределами колледжа, но я чуть ли не каждый день прихожу сюда послушать хор. И если позволяет расписание занятий, она лукаво смотрит на меня, будто говоря: "Да уж, даром времени не теряешь". Я вродетельно пожимаю плечами, мол, а вдруг я завтра попаду под автобус. И что же, учёба в Кембридже оправдывает ваши ожидания? Тот, кто недоволен Кембриджем, не заслуживает того, чтобы здесь учиться. В моей комнате жили разом Пётр Великий и лорд Байрон. Честное слово. Ложь, конечно, но актёр я неплохой. Перед сном я часто думаю о них, глядя на потолок моей комнаты, ничуть не изменившийся с тех времён. Вот это настоящий Кембридж, во всяком случае для меня, заявляю я. Эта отработанная речь всегда пользуется успехом у женщин. Кстати, меня зовут Хюга. Хюга Лэм. Инстинкт подсказывает, что не стоит пожимать ей руку. С ее губ срывается. И Макюли Константен. Ну и имечка. Ручная граната из семи слогов. Вы француженка? Я родом из Цюриха. Обожаю Швейцарию. И каждый год езжу кататься на лыжах в Ла Фонтен Сент-Аньес. Там у моего приятеля есть шале. Вы там бывали? Случалось. Она опускает на колено руку в замшевой перчатке и говорит. Вы изучаете политику, Хью Галэм? Ничего себе. Как вы догадались? Расскажите ко мне о власти. Что это такое? Да уж, её Кембриджские замашки намного лучше моих. Вы хотите обсудить со мной проблему власти прямо здесь и сейчас? Она склоняет очаровательную голову. Не существует оно во времени, кроме настоящего. Ну хорошо. Чего не сделаешь, ради высшего класса. Власть Это способность заставить окружающих делать то, чего они делать не стали бы, или удержать их от того, что они непременно стали бы делать. Лицо Эммакюли Константен остается непроницаемым. И каким же образом? С помощью принуждения и поощрения, кнутом и пряником, хотя с определенной точки зрения это одно и то же. Принуждение основано на боязни насилия или страданий. «Подчинись, не то пожалеешь». В 10 веке с помощью этого принципа доча неуспешно взимали дань. На этом держалась сплочённость стран Варшавского договора, да и за дыры на детской площадке правят с помощью того же. На этом основан и закон, и порядок. Именно поэтому мы сажаем преступников в тюрьму, а демократические государства стремятся монополизировать силу. Эмакюль Константан внимательно следит за выражением моего лица. Это и возбуждает, и отвлекает. Поощрение работает за счет обещаний. Подчинитесь, и вы почувствуете выгоду. Подобная динамика наблюдается, к примеру, при размещении военных баз НАТО на территориях государств, не являющихся членами этой организации, при дрессировке собак, а также при необходимости на всю жизнь примириться с дерьмовой работой. Ну что, правильно я рассуждаю? Храниник Гобрин чихает, и по часовне прокатывается гулкое эхо. Мы всего лишь царапнули по поверхности, говорит Имакюле Константин. Я пылаю от возделения и досады. Так царапните поглубже. Она смахивает замшевой перчатки какую-то пушинку и преисподности, обращаясь к собственной руке. Власть теряют либо обретают, но её невозможно не создать, ню ни ничто жить. Власть это гость тех, кто ею наделён, но отнюдь не их собственность. К власти стремятся и безумцы и мудрецы, но лишь мудрейших тревожат её долговечные побочные эффекты. Власть это наркотик для эго и едкая кислота для души. Переходы власти от одного индивида к другому, будь то путём завоеваний и браков, урн для голосования, диктатур или счастливого случая, и составляют суть истории. Да, наделенные властью способны вершить правый суд, преображать мир, превращать светущие государства в выжженные поля сражений, ровнять с землей небоскребы. Но сама по себе власть не несет в себе нравственного начала. И Макюли Константен смотрит на меня. Власть заметила вас. Власть за вами пристально наблюдает. Продолжайте и дальше в том же духе, и власть вас облагодетельствует». Но власть и посмеется над вами, причем безжалостно, когда вы будете умирать в частной клинике через незаметно пролетевшие десятилетия. Власть высмеивает всех своих прославленных фаворитов, стоит им оказаться на смертном адре. И с левшим цезарем от стужи заделывают дом снаружи, пред кем весь мир лежал в пыли, торчит затычкою в щели. Мысль об этом вызывает у меня особое отвращение Хьюгалэм, «А у вас?» – мелодичный голос Эмакюля Константен убаюкивает точно шелест ночного дождя. У тишины в часовне Королевского колледжа явно имеется собственное мнение. «А чего же вы, собственно, хотите?» – помолчав, говорю я. «В договор с жизнью включен пункт о смертности. Всем нам когда-нибудь придется умереть». Но пока ты жив, властвовать над другими куда приятней, чем находиться в их власти. Что живо, то в один прекрасный день умрет. Так гласит договор с жизнью, правда? Но вам следует знать, что в исключительных случаях этот нерушимый пункт договора может быть переписан. Я гляжу в ее спокойное и серьезное лицо. Вы это о чем? О занятиях спортом? О вегетарианских диетах? О пересадке органов? О той форме власти, которая позволяет отсрочивать смерть навечно. Да, мисс Константен, безусловно, высший класс, но если она ушиблена саентологией или криогенетикой, то ей придется понять, что меня подобной чушью не проймешь. А вы случайно не пересекли границу страны безумцев? Эта страна не знает границ. Но вы говорите о бессмертии так, словно это некая реальность. Нет, я говорю не о бессмертии, а о вечной отсрочке смерти. Постойте, вас что, Фитт Симмонс послал? Или Ричард Чизман? Вы что, с ними сговорились? Нет, я просто пытаюсь заранить вас семя. Да уж это, пожалуй, слишком креативно для очередной дурацкой шутки Фитт Симмонса. Семя чего? Что из него вырастет? Можно поточнее. Семя вашего исцеления. Её серьёзность вызывает тревогу. Но я не болен. Смерть вписана в вашу клеточную структуру, а вы утверждаете, что не больны. Посмотрите на эту картину. Посмотрите, посмотрите. Она кивает в сторону поклонения волхвов. Я подчиняюсь. Я всегда буду ей подчиняться. 13 человек, если их пересчитать, как на Тайной вечере. постухи, балхабы, родственники. Посмотрите внимательно на их лица, по очереди на каждого. Кто из них верит, что этот наброждённый пупс сумеет победить смерть? Кто хочет доказательств? Кто считает месил же пророком? Кто знает, что изображено на картине, что на него смотрят, а кто из них смотрит на вас? Гоблин-охранник машет рукой у меня перед носом. Эй, очнись. Извини, что побеспокоил, но нельзя ли закончить ваши дела со всевышним завтра? Моя первая мысль. Да как он смеет? Вторая мысль не появляется, потому что меня мутит от его дыхания, воняющего агарканзолой и скипидаром. Мы закрываемся, говорит он. Но часовня открыта до 6, возражаю я. Ну, да, точно, до 6. А сейчас сколько? И тут я замечаю, что за окнами сияющая мгла. Без двух минут шесть, утверждаю часы. Не может быть, ведь только что было четыре. Я пытаюсь за внушительным брюхом своего мучителя разглядеть ей Майкюля Константен, но ее нет. И, судя по всему, давно. Не может быть. Она же только что просила меня взглянуть на картину Рубенса всего несколько секунд назад. Я посмотрел и... Я морщу лоб, гляжу на гоблина охранника, ожидая ответа. «Шесть часов. Пора уходить», — заявляет он. «Пора, пора. Расписание есть расписание». Он стучит по циферблату своих наручных часов, тычет их мне в нос, хотя и вверх тормашками. На дешевом циферблате отчетливо видно. «Семнадцать пятьдесят девять». «Но», — бормочу я, «да какое уж тут «но». Не может быть, чтобы 2 часа куда-то провалились за 2 минуты. А где? Сеплю я. Женщина. Она вон там сидела. Охранник смотрит в указанном направлении, спрашивает: "Когда? В этом году? Сегодня, примерно в половине четвёртого. В таком тёмно-синем пальто красавица". Гоблин складывает на груди короткие руки и заявляет: Будь так, Лобезин, подними свою друманину травкой задницу и двигай отсюда, а мне домой пора. У меня, между прочим, семья имеется.